Миссионерское общество Свет на Сходе представляет третью книгу Моисея Левит. Глава 1. И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря: "Обявисьы нам израилевым и скажи им Когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Если жертва его есть все сожжения из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола без порока, пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом, и возложит руку свою на голову жертвы все сожжения. И приобретёт он благоволение во очищение грехов его. И заколит тельца пред Господом. Сыновья же Аарона священники принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа в скинии собрания. И снимет кожу с жертвы всесожжение и расстечёт её на части. Сыновья же Аарона священники положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова. и разложит сыновья Аарона священнике части голову и тук на дровах, которые на огне на жертвеннике, а в внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водой и сожжет священник все на жертвеннике. Это все сожжение жертва благоухание приятное Господу. Если жертвов все сожжение его Господу из мелкого скота, из овец или из коз. Пусть принесёт её мужского пола без порока, и пусть возложит руку на голову её, и заколит её перед Господом с северной стороны жертвенника, и сыновья Аарона священники покропят кровью её на жертвенник со всех сторон, и рассекут её на части, отделив голову её и тук её, и разложат их священник на дровах, которые на огне на жертвеннике, а внутренности и ноги вымоет водой. И принесет священник все и сожжет на жертвеннике. Это все сожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Если же из птиц приносит он Господу все сожжение, пусть принесет жертву свою из горлиц или из молодых голубей. Священник принесет ее к жертвеннику и свернет ей голову и сожжет на жертвеннике, а кровь выцедит к стене жертвенника. зопь ее сперьями ее вынет и бросит его возле жертвенника с восточной стороны, где пепел и надломит ее в крыльях ее, не отделяя их, и сожжет ее священник на жертвеннике на дровах, которые на огне. Это все сожжение жертва благоухание приятное Господу. Глава вторая. Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного. пусть принесет пшеничной муки и возольёт на неё елея и положит на неё ливана и принесёт её к сыновьям Аарона священникам и возьмёт полную горсть муки с елеем и со всем ливаном и сожжет это священник в память на жертвеннике это жертва благоухания приятная Господу а остатки от приношения хлебного Аарону и сыновьям его это великая святыня из жертв господних Если же приносишь жертву приношения хлебного из печёного в печи, то приноси пшеничные хлебы пресные, смешанные с ялием, или лепёшки пресные, помазанные ялием. Если же жертва твоя приношение хлебное со сковороды, то она должна быть из пшеничной муки, смешанной с ялием, пресная. Разломей её на куски и налей на неё яilea. Это приношение хлебное Господу. Если жертва твоя приношение хлебное из горшка, то должно сделать онное из пшеничной муки с елеем. И принеси приношение, которое из этого составлено Господу, представь онное священнику, а он принесёт его к жертвеннику. И возьмёт священник из этой жертвы часть в память и сожжёт на жертвеннике. Это жертва благоухания приятная Господу. А остатки приношения хлебного а роною и сенавьем его это великая святыня и жертва Господа никакого приношения хлебного которое приносите Господу не делайте квасного ибо ни квасного ни мёду не должны вы сжигать в жертву Господу как приношение начатков приносите их Господу а на жертвенник не должно возносить их в приятное благоухание всякое приношение твоё хлебное соли солью и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси Господу Богу твоему соль. Если приносишь Господу приношение хлебное из первых плодов, приноси в дар от первых плодов твоих из колосьев высушенных на огне растолченные зерна и возлея на них елея и положи на них львана, это приношение хлебное. И сожжет священник в память часть зерен и елея со всем ливаном. Это жертва Господу. Глава третья. Если жертва его жертва мирная, если он приносит из крупного скота мужского или женского пола, пусть принесет ее Господу не имеющую порока. И возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее у дверей скинии собрания. Снавья же Аарона священники покропят кровью на жертвенник со всех сторон. И принесёт он из мирной жертвы в жертву Господу тук, покрывающий внутренности и весь тук, который на внутренностях. И обе почки и тук, которые на них, которые на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это. И сыновья Аарона сожгут это на жертвеннике вместе со все сожжением, которое на дровах на огне. Это жертва благоухание приятное Господу. А если из мелкого скота приносит он мирную жертву Господу мужского или женского пола, пусть принесет ее не имеющую порока. Если и зовец приносит он жертву свою, пусть представит ее пред Господом. и возложит руку свою на голову жертвы своей и заколит её перед скинией собрания и сыновья Аарона покропят кровью её на жертвенник со всех сторон И пусть принесет из мирной жертвы в жертву Господу тук ее весь курдюк, отрезав его по самую хребтовую кость и тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки и тук, который на них, который на стегнах и сальник, который на печени, с почками он отделит это. Священник сожжет это на жертвеннике. Это пища огня, жертва Господу. А если он приносит жертву из коз, пусть представит её пред Господом и возложит руку свою на голову её и заколит её перед скинией собрания и покропятся навья Аарона кровью её на жертвенник со всех сторон. И принесёт из неё в приношение в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах. и сальник, который на печени, с почками он отделит это, и сожжёт их священник на жертвеннике. Это пища огня, приятное благоухание Господу, весь тук Господу. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Никакого тука и никакой крови не ешьте. Глава 4. И сказал Господь Моисею, говоря: Скажи сынам Израилевым: Если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать; если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца безпорока Господу в жертву агнeя, и приведёт тельца к двери скинии собрания пред Господом: И возложит руки свои на голову тельца и заколит тельца пред Господом. И возьмёт священник помазанный и посвящённый совершенным посвящением крови тельца и внесёт её в скинию собрания, и омочит священник перст свой в крови и покропит кровью семь раз пред Господом пред завесою святилища. И возложит священник кровь тельца пред Господом на рога жертвенника благовонных курений, которые в скинии собрания а остальное кровь тельца выльет к подножию жертвенников все сожжений, которые у входа скини собрания. И вынет из тельца за грех весь тук его тук покрывающий внутренности и весь тук который на внутренностях и обе почки и тук который на них который на стегнах и сальник на печени с почками отделит он это, как отделяется от тельца жертвы мирной и сожжет их священник на жертвеннике все сожжения. а кожу тельца и всё мясо его с головой и с ногами его и внутренности его и нечистоту его всего тельца пусть вынесут за стан на чистое место, где высыпается пепел, и сожжёт его огнём на дровах. Где высыпается пепел, там пусть сожжён будет. Если же всё общество Израилево согрешит по ошибке и скрыто будет дело от глаз собрания и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его пред скинию собрания. И возложит старейшины общества руки свои на голову тельца пред Господом и заколют тельца пред Господом. И внесёт священник помазанной крови тельца в скинию собрания, и омочит священник перст свой в крови тельца и покропит семь раз пред Господом перед завесою святилища, и возложит крови на рога жертвенника благовонных курений, которые пред лицом Господа в скинии собрания, а остальную кровь Выльет к подножию жертвенника все сожжений, которые у входа скини и собрание, и весь стук его вынет из него и сожжет на жертвеннике, и сделает с тельцом то, что делается с тельцом за грех, так должен сделать с ним, и так очистит их священник, и прощено будет им. И вынесет тельца за стан и сожжет его так, как жжок прежнего тельца, это жертва за грех общества. А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповедей Господа Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведёт он в жертву козла безпорока и возложит руку свою на голову козла и заколит его на месте, где закалываются все сожжения пред Господом. Это жертва за грех. И возьмёт священник перстом своим крови от жертвы за грех и возложит на рога жертвенника все сожжения, а остальную кровь его выльет к подножию жертвенника все сожжения. И весь стук его сожжет на жертвеннике, подобно как стук жертвы мирной. И так очистит его священник от греха его, и прощено будет ему. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповеди Господа, чего не надлежало делать, и виновен будет. то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколют козу в жертву за грех на месте, где закалывают жертву все сожжения. И возьмёт священник кровь её перстом своим и возложит на рога жертвенника все сожжение, а остальную кровь её выльет к подножию жертвенника, и весь тук её отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной, и сожжёт его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу. И так очистит его священник, и прощено будет ему. А если стадо овец захочет он принести жертву за грех, пусть принесет женского пола без порока и возложит руку свою на голову жертвы за грех и заколет ее в жертву за грех на том месте, где закалывают жертву все сожжения и возьмет священник перстом своим крови от этой жертвы за грех и возложит на рога жертвенника все сожжения, а остальную кровь ее вылит к подножию жертвенника. и весь тук её отделит, как отделяется тук овцы у жертвы мирной, и сожжёт это священник на жертвеннике в жертву Господу, и так очистит его священник от греха, которым он согрешил, и прощено будет ему. Глава 5. Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем или видел или знал, но не объявил, то он понесёт на себе грех или если прикоснётся к чему-нибудь нечистому или к трупу зверя нечистого или к трупу скота нечистого или к трупу гада нечистого но не знал того то он нечист и виновен или если прикоснётся к нечистоте человеческой какая бы то ни была нечистота от которой оскверняются и он не знал того но после узнает то он виновен Или если кто безрассудно устами своими поклянётся сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том. Если он виновен в чём-нибудь из этого и исповедуется, в чём он согрешил, то пусть принесёт Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву по виновности из мелкого скота, овцу или козу за грех и очистит его священник от греха его. Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во все сожжение. Пусть принесет их к священнику и священник представит прежде ту из этих птиц, которая за грех и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит. и покропит кровью этой жертвы за грех стену жертвенника, а остальную кровь выцедит к подножию жертвенника. Это жертва за грех. А другую употребит во все сожжение по установлению, и так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, и прощено будет ему. Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей. пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть евы пшеничной муки в жертву за грех, пусть не льет на нее елея или ванна, пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех. И принесет ее к священнику, а священник возьмет из нее полную горсть в памяти сожжет на жертвеннике в жертву Господа, это жертва за грех. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил в каком-либо из оних случаев. И прищино будет ему, а остаток же принадлежит священнику как приношение хлебное. И сказал Господь Моисею, говоря: Если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против священного Господу, пусть за вину свою принесёт Господу из стада овец овна беспорока по твоей оценке серебряными сиклями, по сиклю священному, в жертву по винности. За то святыню, против которой он согрешил, пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю и отдаст это священнику, и священник очистит его овном жертвы по виновности, и прощено будет ему. Если кто согрешил и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным, и понесёт на себе грех Пусть принесет к священнику жертву павинности Овна без порока по оценке твоей, и загладит священник проступок его, в чем он приступил по неведению, и прощено будет ему. Это жертва павинности, которую он провинился пред Господом. Глава шестая. И сказал Господь Моисею, говоря: Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрётся перед ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдёт потерянное и запрётся в том, и поклянётся ложно в чём-нибудь, что люди делают и тем грешат, То согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. Или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит, в день приношения жертвы по винности. Из-за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинностей стада овец овна без порока по оценке твоей и очистит его священник пред Господом и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделал, совиновным. И сказал Господь Моисею, говоря: заповедай Аарону и сыновьям его. Вот закон все сожжения, все сожжения. Пусть остаётся на месте сжигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нём и не угасает. И пусть священник оденется в льняную одежду свою и наденет на тело своё льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, которое жёг огонь на жертвеннике, и положит его под лежтельник, и пусть снимет с себя одежды свои и наденет другие одежды. и вынесет пепел за стан на чистое место а огонь на жертвеннике пусть горит и не угасает и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем все сожжение и сжигает на нем тух мирной жертвы огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает вот закон о приношении хлебным Священники, сыны Аарона, должны приносить его пред Господом к жертвеннику. И пусть возьмёт священник горстью своей из пшеничной муки приношение хлебное и илевей весь ливан, который на жертве, и сожжёт на жертвеннике. Это приятное благоухание в память пред Господом. А остальное из него пусть едят Аарон и сыновья его, пресным следует есть его на святом месте на дворе скинии собрания, пусть едят его. Не должно печь его квасным. Это даю я им в долю из жертв моих. Это великая святыня, подобна жертве за грех и жертве повинности. Все потомки Аарона мужского пола могут есть её. Это устав вечный в роды ваши из жертв Господних. Всё прикасающееся к ним освятится. И сказал Господь Моисею, говоря: Вот приношение от Атароны и сыновей его, которые принесут они Господу в день помазания его. Десятая часть еф и пшеничной муки в жертву постоянную. Половина этого для утра и половина для вечера. На сковороде в елее она должна быть приготовлена. Напитанную елеем, приноси её в кусках, как разламывается в куски приношение хлебное. Приноси её в приятное благоухание Господу. И священник помазанный на место его и сыновья его должен совершать это это вечный устав Господа вся она должна быть сожжена и всякое хлебное приношение от священника всё до да будет сжигаемо а не съедаемо и сказал Господь Моисею говоря скажи Аарону и сыновьям его вот закон о жертве за грех жертва за грех должна быть заколота перед Господом на том месте, где закалывается все сожжение. Это великая святыня. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте на дворецким и собрании. Все, что прикоснется к мясу ее, осветиться. Если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызганная омой на святом месте. Глиняный сосуд, в котором она варилась, должно разбить. Если же она варилась в медном сосуде, то должен его вычистить и вымыть водой весь мужской пол священнического рода может есть её, это великая святыня у Господа, а всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания для очищения в святилище, не должна быть съедаема, её должно сжигать на огне. Глава 7. Вот закон о жертве повинности. Это великая святыня. Жертву повинности должно заколоть на том месте, где закалывается все сожжение, и кровью её кропить на жертвенник со всех сторон. Приносящий должен представить из неё весь тук, курдюк и тук, покрывающий внутренности, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени с почками, пусть он отделит это. И сожжет это священник на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва повинности. Весь мужской пол священнического рода может есть ее на святом месте. Должно есть ее. Это великая святыня. Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. И когда священник приносит что-нибудь жертву в все сожжения. кожа от жертвы всесожжения, которая он приносит, принадлежит священнику. И всякое приношение хлебное, которое печено в печи, всякое приготовленное в горшке или на сковороде, принадлежит священнику, приносящему его. И всякое приношение хлебное, смешанное с ялеем и сухое, принадлежит всем сыновьям Аарона, как одному, так и другому. Вот закон о жертве мирной, которую приносит Господу. Если кто в благодарность приносит её, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с ялеем, и пресные лепёшки, помазанные ялеем, и пшеничную муку, напитанную ялеем, хлебы, смешанные с ялеем. Кроме лепёшек, пусть он приносит в приношение своё квасный хлеб при мирной жертве благодарной. Одно что-нибудь из всего приношения своего пусть принесёт он в возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы. Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения, её не должно оставлять от него до утра. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения и на другой день оставшиеся от нее есть можно а оставшиеся от жертвы на у мясок третьему дню должна сжечь на огне если же будут есть мясо мирной жертвы на третий день то она не будет благоприятна кто ее принесет тому ни во что не уменится это осквернение и кто будет есть ее тот понесет на себе грех Мясо всего, если оно прикоснётся к чему-либо нечистому, не должно есть, но должно сжечь его на огне, а мясо чистое может есть всякий чистый. Если же какая душа имеет на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господа, то истребится душа та из народа своего. И если какая душа прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой или к нечистому скоту или к какому-нибудь нечистому гаду, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. И сказал Господь Моисею, говоря: Скажи сынам Израилевым: никакого тука ни из воды, ни из овцы, ни из козла не ешьте. Тук из мёртвого и тук из расстерзанного зверя можно употреблять на всякое дело, а есть не ешьте его. Ибо кто будет есть тук из скота, который приносится в жертву Господу, истребится душа та из народа своего. И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших ни из птиц, ни из скота. А кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа та из народа своего. И сказал Господь Моисею, говоря: Скажи сынам Израилевым: Кто представляет мирную жертву своему Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу. Своими руками должен он принести в жертву Господу тук, с грудиной, должен он принести, потрясая грудиной пред лицом Господа. Тук сожжёт священник на жертвеннике, а грудина принадлежит Аарону и сыновьям его. И правое плечо как возношения из мирных жертв ваших отдавайте священнику. Кто из сыновей Аарона приносит кровь из мирной жертвы, и тук, тому и правое плечо на долю. Ибо я беру от сынов израилевых из мирных жертв их грудину потрясания и плечо возношения и отдаю их Аарону священнику и сыновьям его вечные права сынов израилевых. Вот право Аарона и право сыновьям его из жертв Господу со дня, когда они предстанут пред Господом для священнодействия, которое повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов Израилевых. Это вечное постановление в роды их. Вот закон о всесожжениях, о приношениях хлебным, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения. и о жертве мирной, которой дал Господь Моисею на горе Синай, когда повелел сынам Израилевым в пустыне Синайской приносить Господу приношения их. Глава 8. И сказал Господь Моисею, говоря: Возьми Аарона и сыновей его с ним и одежды и илей помазания и тельца для жертвы за грех и духовнов и корзину опресников И соберли все общество ко входу в скинии собрания. Моисей сделал так, как повелел ему Господь, и собралось общество ко входу в скинии собрания. И сказал Моисей обществу: вот что повелел Господь сделать. И привёл Моисей Аарона и сыновей его, и омылы их водою, и возложил на него хитон и опоясал его поясом, и надел на него верхнюю ризу и возложил на него ефод, и опоясал его поясом ефода, и прикрепил им ефод на нем. и возложил на него наперстник, и на наперстник положил урим и тумим, и возложил на голову его кидар, а на кидар с передней стороны его возложил полированную до щечку диадему святыни, как повелел Господь Моисею. и взял Моисей елей помазание и помазал скинию и все что в ней Я светил это. Конец первой стороны.